Глава 3: Улитки умеют ненавидеть. Ленивый писатель горе читателям, же боку, кнута ему, и пусть творит с визгливым вдохновением. Изречение Люцериуса Великолепного, Первого и Единственного. Отодвинув опустевшую медную тарелку, плоховато начищенную, кстати, будущий король задумчиво цыкнул клыком, отложил вилку с костяной ручкой, Парой неспешных глотков допил остатки вина и поднялся из-за стола, милостиво кивнув, ожидающий его вердикта поварихе Сайроне. «Сойдет!» «Всего лишь сойдет!» — разочарованно сморщилась обладательница неплохой глиняной печи, обычно торгующая деревянными шпажками с нанизанной на них здешней всячиной. «Я буду на ужин, Сайрона! Ты уж постарайся!» — прогудел Люц, роняя на стол пару серебряных монет. Приготовлю все наисвежайшее и благодарю за рецепт, добрый Люцериус. Кивнув, он покинул заставленный высокими столами пятачок и направился к своему обиталищу. Самое время для сиесты. Часик подремать, пару часов почитать, а затем можно браться за намеченное дело. Не забыть бы еще обещанный подарок бывшему пирату и нынешнему нищему. Проведя большую часть дня за чтением и бутылкой вина, успев даже немного вздремнуть, Полуорк спустился под платформу уже в густых сумерках. Еще полчаса, и на соленое болото опустится влажная и тяжелая тропическая ночь. Повиснув на нижней ступеньке хрустящей от напряжения веревочной лестницы, игрок огляделся. Ему хватило пары секунд, чтобы убедиться, вся здешние братья в сборе. Занят каждый из грязных гамаков, на покрытых наростами балках теплятся свечные огарки, нарушая все существующие правила противопожарной безопасности. Тут же потихоньку потрескивают две тлеющие ароматные спирали, отпугивающие кровососущую живность и хоть немного разбавляющие тяжелую болотную вонь. Ветер утих, влажность повысилась, эффективность некоторых заклинаний и умений упала, а у других, наоборот, возросла. Это было на руку полуорку, что прекрасно знал вечерние условия и загодя подготовился. Но начинать было рановато. Сначала надо нанять расторопных помощников, причем из тех, кто говорит меньше, а делает больше. Первым кандидатом стал уже знакомый бывший пират, что хрипло напевал пиратскую песню, поминая горящие корабли и тонущих в морской пучине ясноглазых дев. Люцериус невольно заслушался, душевно поет паршивец, даром что простолюдин. Но тут в тростниковых зарослях кто-то мерзко заорал, и очнувшийся будущий король рывком вернулся к реальности. Звучным зевком он привлёк к своей царственной особе всеобщее внимание, но напрашиваться на разговор не стал, предпочтя спуститься до расположенной ниже балки. Оседлав ее, небрежным щелбаном Люцериус отправил в полет ядовитого крохотного тритона, после чего поставил перед собой саквояж и деловито принялся выуживать из него предмет за предметом. Глиняное потрескавшееся блюдо, которое он получил вместе с продававшимися на нем уже откровенно потухшими куриными потрохами зажаренными в перемешку с явно испорченными бананами. Люца аж передерну когда он представил себе этот вкус сдержав рвотные благородные позывы, он продолжил подготовку деревянная уродливая ложка созданная каким-то игроком и купленная за один медяк. порошок сладкой специикаффрда с Приторный, дешевый и очень популярный, пакетик обошелся в медяк. Пузырек со слизью из гнездовища, ульевых бурых комаритов, два медика. Примерно две столовые ложки алхимической дешевой горючей смеси, подобная горит в столь же дешевых и всеядных алхимических печах, начищающих зельеделов. Куплено за два медика. Сухая веточка лавра с пятью листочками, он получил ее бесплатно. Он доставал и расставлял вокруг блюда предмет за предметом, выстраивая причудливую армию. Свесившиеся из гамаков нищие наблюдали за ним со все возрастающим любопытством. Закончив с первым этапом подготовки, Люцериус потянулся, долго и протяжно зевнул, зная, что позже зевать уже будет некогда. Задрав голову, он с нескрываемым неодобрением покосился на посмевших сидеть над ним бродяг, привить бы им манеры просоленным кнутом, но сдержал эмоции и, будто только сейчас заметив бывшего пирата Фломша, поманил его пальцем, одновременно доставая из саквояжа большую бутылку дешевого и густого черного рома, что был способен опалить даже драконью глотку. «Ты не забыл! Рецепт был неплох. С меня еще одна бутылка. Позже!» Царственно кивнул игрок, позволяя лапе Фломша забрать заполненную до горла шкалитровую емкость с многоговорящей этикеткой «Ливерный ад». Этот ром изготавливали прямо в черта соли, поэтому здесь он был куда дешевле, хотя ничто не могло затмить его популярность в мрачных портовых трущобах. Пока голдящие, хрипящие, сопящие и ворчащие нищие – скучивались вокруг торжествующего фломша, что уже успел выдернуть пробку, Люц перешел ко второму этапу. Вылив на подгнившие потроха и кусочки банана слизь из гнездовья бурых комаритов, он раскрошил сверху сухие лавровые листья, высыпал специи и, медленно и четко произнося запретные слова, хорошенько все перемешал. Пираты даже не заметили, когда источаемый свечными огарками свет несколько раз мигнул — как и то, что в ноздри им пахнуло слишком уж сильным болотным смрадом и чем-то сладким, почти медовым. Медленно выдохнув, Люц взглянул на просевший наполовину уровень жизни. То, чем он сейчас воспользовался, не существовало в Вальдире, во всяком случае, не существовало официально и уже очень давно. С тех пор, как внесли огромные изменения первоначальных настроек, кое-что резко упростив, кое-что усложнив, а кое-что полностью отменив, Но в Альдира мир необычный, здесь не так уж и легко что-то уничтожить навсегда. Куда проще спрятать понадежней и отрезать большую часть торчащих наружу ниточек. Но кое-какие ниточки остались, и если знать, как за них потянуть, Люцериус знал и не боялся использовать их, зная, что репутационная и кармическая системы проигнорируют то, что он сейчас сделал. а он занимался отнюдь неблаговидным делом, хотя оно и не касалось богов или магических источников. Будущий король обладал огромным пластом игрового опыта и знаний, что никак не зависели от уровня персонажа или его изученных умений. Именно поэтому полуорк не стал посещать городские гильдии, не помчался покупать свитки заклинаний или игровые карты с заключенными в них монстрами. Пока ему этого не требовалось, при нем была его цепкая память, опыт и хладнокровие старого авантюриста, а также никогда не угасающая багровая ярость, что пульсировала в такт биению его виртуального сердца. Да, он потянул за призрачные ниточки, вытаскивая на поверхность то, что как нельзя кстати подходило к душному и смрадному воздуху тропического ночного болота. То, что сейчас использовал Люцериус, в реальном мире назвали бы чем-то похожим на магию вуду. Склонив голову, Люц повторил недавнюю фразу, произнося слова гортанным, рыкающим голосом. Интонации очень важны, как и угощение, как и призывный свет и пропитанный стелющимся дымом аромат гниющей пищи. Он посыпал блюдо горючей смесью, воткнул себе в указательный палец найденную на бревнах сухую рыбью кость, после чего бросил ее в зловонную мешанину и щелкнул парой заранее приготовленных камней, высекая фонтан искр. В третий раз он повторил длинную фразу, не сделав ни одной ошибки. «В третий раз мигнули свечные огарки, три из них угасли, пустив по воздуху жидкие струи серого дыма». Блюдо перед полуорком задымилось, появились тлеющие угольки, что медленно пожирали ужасную мешанину, распространяя по воздуху неописуемую вонь. Люд обратился к похороненному и забытому Лоа, назвав его тайное имя, позвав его трижды и пообещав щедрое угощение. Лоа пришел, Лоа-эшуру, он же Аль-Ань по поздней мифологии ныне исчезнувших древних, коих часто именуют высшими или ушедшими. Лоа посредник единственный, кто мог общаться с колдуном Бакором напрямую, передавая его просьбы или пожелания другим Луа. С шумом выдохнув, игрок развел ручищами и медленно сомкнул их по ходу движения, сжимая кулаки, пока они не уперлись друг в друга перед его грудью. Блюдо с приношением загорелось ярче, дым повалил сильнее. Давно голодавший Лоа посредник жадно накинулся на подношение, стремительно втягивая в себя его дымную энергию. «Вечный неутолимый голод — страшная штука». Выждав пару секунд, Люц воткнул в блюдо пустую раковину крупной улитки с продетым сквозь нее черно-белым шнурком и произнес одно единственное слово, назвав по имени того луа, чье временное присутствие ему требовалось. Свечные огарки мигнули в четвертый раз, поваливший дым стал черным и вдруг иссяк, показав абсолютно пустое глиняное блюдо, что жалобно звякнуло и распалось на куски. Подхватив раковину улитки с мерцающим внутри огоньком, Люц надел шнурок на шею, смахнул в болото оставшиеся предметы, после чего убрался саквояж в корзину за плечами, снял с плеча ремень небольшой клетки и повесил ее на ржавый крепкий костыль. Последней на балку встала еще одна бутылка черного рома. Только после этого полуорк поднял лицо и широко улыбнулся замершим в своих гамаках нищим, что смотрели на полуорка совсем другими взглядами. На их глазах он общался, общался с кем-то, и кем бы ни был этот юный чужеземец, он явно куда могущественнее, чем кажется на первый взгляд. «Фломш, хочешь заработать десять медиков?» «Да!» — с некоторым запозданием кивнул бывший пират. «Хочу!» При этом его взгляд не отлипал от второй бутылки, а про недавние дела со зловещим бормотанием и миганием свечных огарков он уже забыл. Мало ли чем себя пулорки тешит, а вот деньги и ром — это уже куда интересней. «Каждому заплачу по десять медиков», — произнес Люц, поняв, что и этот этап успешно пройден. Он трижды щелкнул по подвешенному на шнурке улиточьему панцирю, пригнув голову, из-под платформы глянул на соседнюю, вроде тихо, значит, стражи не уловили этого легчайшего и вряд ли понятного им темного ветерка. «Так что делать-то?» — до бороды и лысый бродяга в плетеной набедренной повязке. «Убивайте бунтующих улиток», — улыбнулся полорк «Дело по плечу каждому, да?» «Улиток?» — Фломш с недоумением мигнул. «Каких улиток? Нет ведь ни одной, клянусь кормой моей первой шхуны! Ох!» Полуорг зажег самую дорогую свою покупку — алхимический бракованный шар светляк, что вместо положенных четырех часов мог работать не больше часа. При этом однажды активировав, выключить его уже было нельзя, разве что разбив. Родившийся искусственный свет озарил булькающую темную воду, уходящие в нее мокрые столбы платформы и, медленно ползущую по двум столбам, лавину призванных улиток, что спешили на неслышимый зов пребывающего в пустом панцире духа Лоа. Лоа капризны, но могущественны. Главное им угодить, но в этом случае дело будет не слишком сложным, ведь в пустой раковине сидит тот, кто главным своим лакомством считает как раз улиток. Усевшись в центр, соединяющий два столба балки, полуорг оказался меж двух медленных лавин, что накатывались на него по столбам. Позволив себе исполненный довольство вздох, приятно, наконец, снова окунуться в любимую заумную ритуалистику, которую он порой считал своим истинным классом, помимо королевского, разумеется. Игрок Люц вытянул ручище и с методичностью машины принялся хватать улиток. Каждую удачно пойманную он швырял прямо себе в грудь, где они исчезали, едва коснувшись мерцающей пустой улитачьей раковины. Призванный Ло окормился, жадно поглощая любимую еду. Тех улиток, что выходили из-под контроля и вступали в бой, Люц отбрасывал в сторону, и они либо улетали в воду, либо же прилеплялись к соседним балкам и ползли уже не на зов, а в атаку. Ими занялись три нищих, включая фломша, в то время как остальные пили ром и зачарованно наблюдали за происходящим. и спроси, кто у любого из них, получил бы честный ответ. Подобного им видовать еще не приходилось. Сотни улиток явились с болота, сотни, и все они устремились к загадочному синеглазому полуорку, что хватал их своими ручищами и швырял себе же в грудь, где они попросту исчезали, будто проглоченные невидимым зверем. Карамба! Карамба! Выдохнул Фломш, нанося двойной удар палкой и убивая двух улиток. «Что же это, чихни в меня, кашалот, а?» Люц не отвечал, полностью сосредоточившись на деле. «Времени в обрез, первый призыв всегда зыбок, первое пробуждение всегда недолго, нельзя терять ни секунды». Именно поэтому он хватал и хватал улиток, сбившись со счета уже на третьей сотне. 20 минут, 25. Улита Человина замедлилась, двадцать семь, ползучие реки замерли, а затем стукающим двойным ливнем обрушились обратно в болото, с плеском исчезая в его водах. Шумом выдохнув, игрок встряхнул руками, повел шеей и поднялся, убирая шнурок с пустой раковиной под яркую рубаху. Выдохнув струю густого серого дыма, побочные эффекты будут длиться еще минимум час, он кашлянул тусклыми желтыми искрами. И оскалил в насмешливой улыбке клыки, увидев смятение на грязных лицах нищих. «По 10 медиков и бутылка рома!» «Благодарствуем, господин!» Не став пенять на недостаток учтивости, Люц небрежно кивнул на прощание и полез наверх, не забыв прихватить с собой клетку с двумя десятками самых упитанных улиток. Дела делами, а про себя будущий король никогда не забывал. Ведь самое время для благословенного полуночного перекуса, что беспощадно уничтожает осины Италии дам, а благородным мужам лишь добавляет вальяжной весомости. «Неплохо», — пробормотал Люц, ступая на платформу, — «неплохо». Кашлянув дымом, он зашагал к окутанной дымом жаровни, Там сопровождающие его эффекты недавнего ритуала будут незаметны. И там как раз свободен вон тот кривоватый столик на одну персону, стоящий совсем рядом с жаровней. Ужин вышел неплохим. Пусть столик противно поскрипывал, а тарелки явно не прошли бы даже небрежный эльфийский санэпидем-контроль, Люцериус остался вполне доволен вкусом, ценой и объемом, предложенной поваром пищи. Она была приятна на вкус, не подгорела, стоило сущие гроши, а ее количество вполне хватило на целый час крайне неспешного поглощения ужина с попутным чтением книги, вернее, ее завершением. Последняя крошка темного и пахучего хлеба с добавлением солоноватых болотных трав, а неплохо, совпала по времени с последней перевернутой страницей. Отодвинув тарелку, Люц кивнул повару с такой небрежной величавостью, что тот даже серый от дыма и грязи колпак стянул с головы. На мгновение мелькнули и снова исчезли частично прикрытые желтой повязкой три маленьких рога. Надо же, редчайший представитель почти мифической расы пунтусов. Плотные, коренастые и безбородые рогатые пунтусы встречались настолько редко, что даже для исключительно праведного паладина было бы некой честью иметь в своем прошлом убийство пунтуса. Никто не знал об этих разумных почти ничего. Хотя что уж говорить о пунтусах, 99 из 100 игроков Вальдиры и местных даже и не ведали об этой расе, а если что и слышали, то полагали ее очередной легендой или страшилкой, ибо своей мстительностью пунктусы вполне могли соперничать с мстительностью еще одного вполне мирного немногочисленного народца мира Вальдиры. Хотя странно, что этот вот темный от грязи кашевар, коего большинство принимало за побритого худосочного гнома, Вдруг выбрал для жизни соленое болото, Пунтусы не особо любят воду. Позевывая, пряча на ходу книгу, синеглазый полуорк неспешно прошел по платформе, поднялся по ведущей на вершину гостевого дерева лестницы и... замер на пороге своей комнатушки, так и не переступив порог. Тут кто-то побывал, кто-то глупый и несведущий, посмел заглянуть в его комнату и... обокрасть его. Вмиг потерявший сонливость взгляд полуорка отметил исчезновение потрёпанной книги, двух свечных огарков, что являлись собственностью гостиничного номера, а еще пропал яркий плащ, что был оставлен на кровати. Ни к чему портить одежду болотной грязью. Тот, кто обладал несомненными умениями домушника и техушника, раз сумел обойти охрану и остаться незамеченным для регулярно делающих обход стражей, сделал всего одну ошибку — не учел пол из грубоотесанных досок Чилируса, он же эльфийский вяз. Это дерево хорошо и быстро растет, долго живет, неприхотливо к почве, выдерживает как жару, так и морозы. Благодаря Чилирусу эльфийская мирная экспансия идет с удивительной скоростью. Чилирус и Трабзабанзат Южный, он же эльфийский тополь, первыми высаживаются на выкупленных эльфами территориях за считанные годы, а порой и месяцы, превращая их в высокий лес. Для этого деревья и были выращены в эльфийских магических питомниках. Люди выращивают драконов, гномы делают ставки на подземных чудищ, орки предпочитают огромных кабанов, а ахиллоты пестуют гигантских подводных монстров, хотя в наши времена все смешалось. Но только не у эльфов, они продолжают все свои силы вкладывать в деревья, и мало кто знает, что Ичилирус и, и Трапзабанзат после поразительно короткого магического ритуала разом оживают, превращаясь в шагающих энтов. Вся эта информация вспыхивала и гасла в массивной голове припавшего к полу Люца, пока он вглядывался в отчетливые следы. Челлирус не годится для постройки и поделок. Сделай из него пол, и он будет нудно и постоянно скрипеть сам по себе. Пройди по этому полу или косни шкафа из Челлируса, и внешне ничего не случится следующие полчаса, зато потом на древесине проявятся отчетливые следы. В данном случае это были узкие невеликие следы сапог, что отпечатались на сухом деревянном полу с такой четкостью, будто были на нем нарисованы чернилами. Как раз по этой причине громкую магическую древесину используют только в коридорах, ведущих к сокровищницам. Да и то на это идут обычно только те, кто не боится мелочных ссор с вечно недовольными эльфами. Хозяйка гостевого древа явно не боялась остроухих лесных жителей. Изучив каждый след, Люц повернулся и вышел. Его лицо осталось бесстрастным, разве что клыки стали выпирать чуть сильнее, а прищуренные глаза стали жестче. Игровой момент. Кто-то бравый паладин, кто-то великий волшебник, а кто-то усердно отыгрывает роль умелого вора-домушника. Отпечатки держатся недолго, не больше 10-15 минут. Для большего эффекта нужно специальное зачаровывание — Но вряд ли ленивая хозяйка древа пошла бы на такие глупые траты. Воришка должен быть здесь, вор в макасинах на подошвах, изготовленных из чешуйчатой кожи, кожа красных пещерных ящериц, что с невероятной скоростью бегают по потолкам и стенам, охотясь за смертоносными ядовитыми летунами-буквасами. Оказавшись на платформе, полуорк в несколько шагов добрался до центра, где вокруг тлеющих очагов собралось четыре группы игроков. Люцериусу хватило минуты, чтобы отсеять три группы из четырех — слишком крупные, слишком говорливые, слишком обычные. А вот четвертая группа оказалась вполне подходящей по всем канонам. Их четверо, снаряжение доспехи скрыты потрепанными серыми и темно-синими плащами, головы, наоборот, открыты, все заняты делом, а не праздностью. «Все правильно!» Не про них то дешевое поведение, когда считающие себя невероятно крутыми игроки скрывают лица во мраке капюшонов черных зловещих плащей. Двое жарят над огнем молодого крокодила целиком, третий сверлит кончиком ножа отверстие в крупных чешуйках, а четвертый, четвертая девушка 57 уровня, зеленый ник Канаусса Фалькон, занималась заточкой тонких метательных кинжалов из темного металла. Ноги она забросила на походный мешок, подставляя взглядом красные и узкие подошвы макасин Будущий король не стал дожидаться, когда на него соизволит обратить внимание, и сразу перешел к делу. Вытянув руку, он громко щелкнул пальцами и произнес «Ты взяла мое, верни!» Изумленное молчание длилось недолго, и его было не назвать общим. Проткнутый вертилом крокодил, шипел разинутой пастью, а в его брюхе надрывно пищали, прощающиеся друг с другом, псевдоразумные болотные грибы дуба-дубару. «Комната на вершине того дерева», добавил Пол Орк, резонно предположив, что он далеко не первый из жертв этой черноволосой девушки с удивительно неприметным лицом с мелкими чертами. Единственным ярким пятном всей ее внешности были красные подошвы кожаных мокасин. «Брат!» Встав от костра один из бродяг, игрок сорок девятого уровня, зеленый ник добромен Дабл Крит, роняя руку на рукоять тонкой рапиры на поясе, широко улыбнулся. «Что за предъявы внезапные? Мы мирные охотники. Крокодила твоего убили, что ли?» Никак не отреагировав, Люц повторил, глядя только на Канаусу. «Ты взяла моё, верни, особенно книгу». «Ты не слышал Дабл Крита, что ли?» Удивился второй крокодиловар, показывая столь же широкую фальшивую улыбку вкупе с недобрыми глазами. «Мы не воры. Мы воров вообще ненавидим и презираем, как и агров Ты поясни за наезд, суетливый, пока мы огорчаться не начали». Стопе, не совсем понятно выразилась Кнауса, и, скинув ноги с мешка, уселась прямо. Он не блефует, он уверен. «Как? Меня никто не видел». Кани. Глухо произнес третий ее спутник, что был настолько спокоен, что даже не прервал свою работу по сверлению чешуек. «Тише!» «Мы говорим приватно», — улыбнулась ему девушка и опять перевела острый вопрошающий взгляд на нависшего на ней полуорка. «Как?» — я проверила максканом Он не показал ничего, кроме задумчивой серой ряби на дне шара. Меня точно никто не видел. Пусть всего лишь тренировка, но... «Я оставила следы, раз ты так точно вышел на меня. Наблюдала за тобой, пока ты обходил платформу. И еще заметила, что ты смотришь на ноги игроков и местных, но не обращаешь внимания на гномов и полуорков». «Пол в комнате из эльфийского Челеруса», — ровно ответил полуорк и протяжно зевнул, после чего требовательно пошевелил пальцами вытянутой руки. «Верни книгу, и я уйду». «Что такое этот Челерус?» «Древесина. Коснешься любой частью тела, и через полчаса проявятся четкие отпечатки. Я знал размеры и форму твоих следов. Различил даже мелкие чешуйки на подошве». «Проклятие!» — усмехнулась девушка. «В этом мире слишком уж сложно воровать. В следующий раз учитывать еще и материал пола». Говоря это, она рылась в мешке, откуда извлекла знакомого цвета матерчатый сверток и бросила его полуорку. Поймав вещи, тот качнул головой. «Главное правило — менять снаряжение и одежду после каждой вылазки. Сменито макосины и плевать, из какого дерева пол». Мудро, после короткой паузы, кивнула Канауса. «Учту и это, удивительно мудрый новичок». Отвернувшись, полуорк шагнул прочь от костра с крокодилом, но на его пути встал Даблкрит. «Дабл!» — торопливо вмешалась Канауса, вставая, «не надо лишнего!» Отмахнувшись от нее, Дабл Крид привстал на цыпочки и прошипел. «Это была просто тренировка, понял, Нуб? Ничего личного, забудь о нас. Не вздумай стражам жаловаться, если хоть слово им скажешь!» «Дабл, прекрати, мы уже все решили!» Канауса вцепилась ему в локоть и затраторила скороговоркой. «Дурак, это игра, не вздумай угроз кидать особенно про найду в реале. тот ее не услышал, по-прежнему глядя только на устало ждущего будущего короля. Если хоть слово стражем обронишь, я найду тебя и взгляд даблритта упал на потрескивающий костер И сожгу тебя живьем и друзей твоих держи рот на замке. Вот ты дурак обреченно выдохнула девушка, но в ее голосе слышалось облегчение это же игра. «Послушай, Люцериус, не принимай близко к... «Э, эй, ты чего?» Клыкастое лицо Люца медленно, будто в замедленной съемке, искажалось, деформировалось в страшную морду уродливого монстра. «Ты сожжешь меня живьем!» Пытаясь что-то выговорить, полуорг сдавленно захрипел, но хрип быстро перешел в набирающий силу яростный рык. «Сожжешь меня живьем!» «Живьем сожжешь!» «Да не ори ты, придурок!» Зашипел чувствующий себя в полной безопасности, улыбающийся Дабл Крит, что сам не заметил, как отступил на шаг от, казалось, выросшего вдвое полуорка. «Тихо! Просто держи рот на замке, и проблем не будет!» «Сожжешь меня живьем!» Голос Люца уже не походил на голос живого существа. «Ты!» «Задрал-то со своими угрозами тупыми Дабл», — бросил поднимающийся игрок тихой группы. «Он уже уходил». «Да ща мы его угомоним в легкую!» «Ык!» Изумленно вякнув, Дабл Крит поймал лицом кулачище полуорка, но устоял на ногах. «Ты Ик! В этот раз Люц ударил ногой, в то время как над его головой мирный зеленый ник стремительно краснел. «Вот же ты придурок!» — завопил Дабл Крит, подскакивая с бревен, разводя руками. «Нуб! Здесь мирная зона! Ты меня даже не поцара! Вот черт!» Охнув в третий раз, он все еще с разведенными руками получил таранный удар плечом, вместе с полуорком за секунду преодолел несколько метров до края платформы, и, перевалившись через канатные перила, они вместе рухнули в полную крокодила в болотную трясину. «Вот!» — ошарашенно выдохнула Канауса. «Вот проклятие!» «Валим!» — бросил я один из спутников, доставая свиток. «Живо! Проверки стражей нам не вытянуть!» Вспышка. «Еще одна!» Вертел с крокодилом, по инерции крутнулся еще один раз и замер. Канауса кинулась к своему мешку. Она почти успела. Схватила за лямку, одновременно вытягивая из поясной сумки свиток телепортации, и на ее плечо опустилась бронированная рука закона. Над стальной перчаткой стража горела пятиугольная руна со сложным рисунком и такая же загорелась над головой воровки. Теперь ей не воспользоваться телепортационной магией следующий час, если только наложенную магию не снимут. Что произошло? Мягко осведомился короткобородый рыжий страж, в то время как еще двое уже перепрыгнули перила и рухнули следом за игроками в болото, проделав это с ледяной бесстрастностью машин. «Я...» — кашлянула озирающаяся девушка. «Они...» Четвертый из подоспевших стражей рванул за свисающую с края платформы цепь, вытянув разом несколько метров. Еще один рывок, и с тяжелым стуком на платформе оказалось два стража, что удерживали между собой замерзшего истуканом будущего островного короля Люцериуса вспылающим над его головой красным никомагра. «Он убил», — доложил один из мокрых стражников тому, кто обладал стоп-перчаткой. Удивительное, быстрое и жестокое убийство. Опутал водорослями, разбила голову жертвы стеклянную кувшинку с гнилостным соком. «Донные души», — понимающий кивнул главный страж, — поглотили его за мгновение, остальное досталось крокодилам. Мы все видели собственными глазами и готовы свидетельствовать. «Чужеземец Люцериус великолепнейший, властью закона...» «Вы арестованы и подлежите суду на месте!» Мрачный осунувшийся Люц не ответил, глядя в мокрые бревна под ногами и часто дыша. «Вы тоже пойдете с нами!» — страж повернулся к девушке. «Как свидетель, пока что!» «Я... Есть возражение, чужестранка!» «Нет-нет, никаких!» — с некоторой заминкой отозвалась Канауса, и на этот раз ее улыбка была далеко не столь уверенной, как еще пару минут назад. Съежившаяся девушка затравлена озиралась, выдавая в себе новичка, что уже вступил на темный путь воровства, грабежа и убийств, но еще не свыкся с неизбежной угрозой – стражей Вальдиры. Эти стражи принадлежали Акалероуму, о чем говорили выгравированные гербы королевства на наплечниках, керасах и шлемах. Только гравировка, но никаких плюмажей и кричащих цветов плащей – Стражи находились в этом болоте не показухи ради, о чем мог уверенно заявить подвешенный за хвост над платформой страшенный шестиметровый крокодил-переросток с настолько зубастой пастью, что одной только своей мертвой кошмарностью она отвлекла на себя внимание большинства. Все невольно представляли себе, каково это, оказаться внутри зубастого тоннеля, ведущего к смерти. Да, это игра, но крокодил, вот он, висит тяжкой махиной, пугая даже в таком состоянии. Эта тварь появилась в болоте несколько дней назад и успела натворить дел, пожрав стольких сборщиков здешних трав и древесных грибов, что цены на них на аалироумском базаре взлетели до третьих небес. Патруль стражи сумел отыскать чудовище и убить. прикрепленный к ним волшебник наложил на монстра специальные нетленные заклинания и вскоре тушу отправит в гильдию магов акалероума на пристальное изучение. Если прислушаться к сдержанному разговору стоящих на охране монстра двух стражей, то вполне можно было услышать, как это уже удалось нескольким зевакам, что за последнее время это уже третий случай появления страшных чудовищ там, где их быть не должно. И во всех трех случаях они натворили ужасных дел, будь то окраина Альгоры, подземелья Храдальроума или же здесь под Акалероумом. Может, и в других королевствах случилось подобное, но блуждающих где-то твари еще не обнаружили? Впрочем, зеваки, хоть и услышали эту беседу, значение ей не придали, предпочтя делать то, что чужеземцы именовали Макс Макселфи на фоне гигантского крокодила. По этой же причине они даже не глянули на мрачную фигуру синеглазого полуорка, что шагал между двух стражей ко второй платформе с опущенной головой. Дойти они не успели. «Претензий ноль!» «Претензий нет!» Этот истошный крик раздался от точки возрождения, где на потемневшей от времени и непогоды каменной плите приплясывал почти голый Дабл Крит, размахивая руками. «Претензий нет! Мы просто шутили!» Стражи остановились, развернулись к погибшему и возрожденному крикуну чужуземцу Дабл Крит вернулся назад уже как пару минут, но все это время был в некоем смятении, не зная, что делать дальше. Неласковый взгляд, уводимой стражем подруги, дал ему многое понять, и вот он заорал во всю свою разбойничью глотку. «Нет претензий! Он мой друг! Мы просто шутили!» «Так ли это, чужеземец Люцериус?» поинтересовался один из стражников, между тем выпуская его руку и отходя в сторону. Точно так же поступил и второй страж, одновременно направляя на полуорка Короткий жезл из темного дерева и проводя над ним ладонью. Красный игровой ник над головой полуорка мигнул и позеленел, возвращаясь к мирному состоянию. Стражи не могли поступить иначе, ведь обиженный и убитый громогласно заявил, что не имеет никаких претензий. Значит, шутка. А вопрос был задан лишь для проформы. Хватило бы простого кивка Люцериуса, но тот качнул головой и процедил, медленно приходя в себя. «С подобными тварями дружбы не вожу». Идущая следом за ним воровка поперхнулась на полусловие и закашлялась. «Этот гигант идиот? Кем он себя возомнил?» «Претензий нет!» — повторил воскрешенный и торопливо порысил прочь, направляясь к лестнице, что в свою очередь вела к шатким дощатым тропкам, кои целые причудливые паутины разбегались по всему соленому прибрежному болоту. Его поступок выглядел крайне глупым — отправляться в опасные места без одежды, снаряжения и оружия. Но игрок в подгузнике торопился как мог и вскоре исчез в побуревших зарослях тростника. «Что ж...» — страж с стальной перчаткой мирно улыбнулся поочередно девушке и полуорку. «Стража просит в следующий раз. Мы все осознали и больше так шутить не будем», — поспешно заверила черноволосая девушка. и убедившись, что больше ее свободу никто не ограничивает, развернулась и моментально испарилась, мелькнув красными подошвами макосин. Еще через полминуты громадная фигура застывшего на месте полуорка осталась в одиночестве в нескольких шагах от края основной платформы и лестницы, ведущей на вторую стражескую. Минута, другая. Тяжелая голова чуть приподнялась, дыхание стало глубже. Еще через пару минут Люц неуверенно сделал первый шаг, затем второй, и, чуть покачиваясь, двинулся к гостевому древу, с каждым шагом приходя в себя. Вскоре его голова опять гордо поднялась, подбородок заносчиво выдвинулся вперед, засиявшие синие глаза снова смотрели с величавой снисходительностью на все вокруг. Люц вернулся. Он не знал, что буквально в пяти метрах над ним зависла прекрасная фигура, ангел явился. Мужчина в белой тунике с позолотой, с белоснежными огромными крыльями и полыхающим нимбом, над золотакудрой головой завис в воздухе и неотрывно глядел на Люцериуса великолепнейшего. Идиот, процедил ангел таким тоном, что совсем не вязался с его типично прекрасной внешностью, одного из гвардии бессмертных. Тебя чуть не выкинуло, столько эмоций. Мик, и ангел сам резко передёрнул плечами, на несколько секунд обхватил сам себя за плечи и застыл так с опущенной головой. Бессмертный словно бы заново переживал нечто страшное и мучительное. Но и он вскоре оправился, тряхнул головой и слабо улыбнулся. «А может, мы все идиоты?» Начав медленно вздыматься в небо, расправляя крылья, он пробормотал. «Проверю-ка и работягу гнома, на которого уже пора бы навести рыжую лесу с кинжалами». Легкая золотистая вспышка — и никем незамеченный ангел исчез. Соленое болото вернулось к своей внешне сонной и ничем не примечательной жизни. Будущий же островной король, сжимая кулаки и злясь на самого себя, почти дошел до ведущей наверх лестницы, охраняемой, не знавшей о том, что она не справилась с хозяйкой, но его снова остановили. «Привет!» Невероятно широкая улыбка зеленокожей девушки Тифнут могла бы растопить айсберг, но Люц остался равнодушным, и, коротко кивнув, шагнул мимо. Ничуть не смутившись, Тифнут протянула полуорку аккуратный сверток. Знаменитый мёбкенброд Лагенброка, еще горячий, и к нему, конечно, свежайший пумперникель. Осталось нарезать, сложить все во вкуснейший бутерброд, прожевать и запить бутылочкой темного пива Абл и Габр. Полуорк дрогнул, замер на полушаге, «Кусно-кусно-куснотища!» — пропела Тифнут, показывая в улыбке клыки. «Побалуешь свои вкусовые сосочки?» «Снизойду!» — выдохнул Люц уже почти обычным своим голосом. «Так и быть!» Он не спрашивал, как девушка отыскала его. Тут и так все ясно. Он король, и там, где шагающий простолюдин поднимает облачко быстро оседающей пыли, шагающий монарх оставляет за собой дымящуюся борозду. По такому следу не трудно идти. Поэтому он и не спрашивал, но Тифнут сама решила пояснить. «Найти тебя было так же легко, как отыскать единственную гору на равнение». Чуточку польщенный Люцериус кивнул, усаживаясь за ближайший стол из поставленной таймя винной бочки. «Единственная гора на равнине «Хорошо сравнила, хорошо». «Ты, наверное, единственный новичок по всей Вальдире, кто доплыл сюда от самых яслей на гондоле с музыкой». «Ума Безумно, конечно, но есть в этом какой-то дешевый золоченый шик. Брови будущего короля недовольно сошлись у переносицы. Что себе позволяет эта простолюдинка? Дешевый золоченый шик? Да он! Тут его ноздрей достиг невероятный аромат брота давно не едалой давно, и полуорг благостно улыбнулся, берясь за нож, в то время как продолжающая щебетать Тифнут наливала ему и себе темного пива в принесенные бокалы. Она позаботилась обо всем, постаравшись ничего не упустить, поэтому и доставила в эти тропики свежайшую и совсем не этой местности еду. Как ей сказали в аккуратном чистеньком городке Лагенброке, кто их мёбкинброта с пумперникелем не едал, тот жизни не видал и вкусного так и не познал. Вскоре в широко раскрытый клыкастый рот отправился первый толстенный бутерброд. Полурок замкнул челюсти, несколько раз жеванул от блаженства прикрыл глаза. «Хорошо! Как же хорошо!» Последовавший солидный глоток темного пива подтолкнул его в воспарившую душу и вознес ее на прежнее место, на ту вершину, где его спокойная душа пребывала до разговора с этим даблкритом. «О, он не забудет это имя, он не забудет!» С шумом выдохнув, люд закинул в рот остатки бутерброда и опять взялся за нож. «Ах да, вот еще крынка с лютеницей». «Вещь. Состав не перечислю, но знаю, что ее приготовили вчера в одной деревушке к западу от Люцернового холма. Это такой интересный город, расположенный на склонах и вершинах двух рядом стоящих холмов, а между ними дорога, по которой эти чудилы регулярно устраивают гонки на... «Лютеница». «Да-да». «Открыв к рынку, Она едва успела убрать руку, как полуорк уже макнул в лютенницу теплый бутерброд. Подперев подбородок рукой, девушка уселась поудобнее напротив рыкающего от удовольствия люца и затихла, понимая, что следующие полчаса ему лучше не мешать. Чтобы не скучать, она положила перед собой свежий выпуск вестника Вальдиры и погрузилась в чтение страниц, посвященных финансовым новостям. Она прервалась лишь разок, с недоумением глянув на зачадившего жарящегося крокодила над брошенным в спешке очагом. Удивившись такой забывчивости повара, она пожала плечами и выкинула дымящегося крокодила из головы. Тут есть над чем поинтереснее задуматься. Чего только стоит сделка по выкупу целой дубовой рощи одним из крупнейших ресторанов Альгоры, что намеревался собирать там лучшие трюфели-вальдиры. А ведь роща в другом королевстве — и совсем рядом с эльфийскими владениями. После второго ужина, и откровенно признаться, он был получше первого, что заставило будущего короля с некой горечью задуматься о своих изрядно понизившихся стандартах, промокнув губы полотняной чистейшей салфеткой, а окончательно успокоившийся люц пророкотал. «Неплохо, неплохо». «Всего лишь неплохо», — искренне огорчил истифнут, убирая со стола принесенные приборы, тарелки, ножи, салфетки, бокалы и еще много всяких мелочей. Я так старалась, выискивая лучшие блюда вальдиры. «Ты лишь в начале своего пути, гурмана», — мясистые губы полуорка растянулись в нескрываемо насмешливой, но вполне доброй улыбке. «Лучшие блюда вальдиры. Даже я их не едал, а ведь был в полушаге. Всего в полушаге от посещения утренней трапезы», приготовливаемой легендарным поваром Вальдиры. Следующим утром, после небольшого, почти семейного приватного празднования, я собирался на... Прервавшись, Люца спустил долгий прерывистый выдох, силой растирая себе щеки. Будущему королю было стыдно за самого себя, за тот недавний позорный срыв, когда он поддался черным эмоциям, живущим в его сердце. Что плохо, он даже не ощутил вздымающейся изнутри горячей волны гнева. Просто щелкнуло в голове, и вот он уже летит в болото, нанося удары ничего не понимающему игроку. Что послужило катализатором, что стало триггером? Слова Дабл Крита сожгу заживо, несомненно. Полорг зябко передернул широченными плечами. Да, было кое-что еще. На правом рукаве кожаной куртки Дабл Крита, что виднелось под накинутым плащом, он увидел вышитого дракона. Да, дракона. «Дракон?» — переспросила подавшаяся вперед Тифнут, и очнувшийся Люц понял, что думал вслух, сам того не замечая. «Люцериус, да что с тобой? Я ведь видела, как ты начал махать кулаками, а затем устроил полет к крокодилам, попала на самый разгар вечеринки. Уже начала думать над тем, как тебя вызволить подипломатичней, но тут заорал тот голый недоумок, что явно тебя как-то спровоцировал». «Чего ты хочешь, нубийская кошка?» Не обратив ни малейшего внимания на ее вопросы, поинтересовался Люцериус. «Ты угодила мне этим почти роскошным для сих мест ужином, Странно. Спасибо, а что странного? Божество Тифнут любит влагу, темную илистую плодородную землю, шумящий тростник и пышные нивы. Она обожает возлегать в тени виноградников со зрелыми гроздьями. Ее храмы всегда забиты рыхлой и тяжелой почвой, кишащий сытыми дождевыми червями. Она любит слушать протяжные, хвалебные воспевания ее жрецов. «Ого! Ты явно выбрала свое имя не просто так, верно, нубийская кошка?» «Я старалась». А еще у богини Тифнут, дочери бога Ра, был брат-близнец Шу. Вздрогнувшая девушка изумленно уставилась на откинувшегося на спинку высокого стула полуорка и приоткрыла рот. А тот, правильно поняв ее эмоции, кивнул. «Да, брат-близнец, с которым она позднее вступила в брак». «А?» «Бог Шу считался первым атлантом, что отделил небо от земли и затем удерживал его поднятыми руками. Это тоже интересно, но куда интереснее то, что ты признала тщательный выбор имени и...» «Да не тщательный, просто крутой и незанятый чудом Ник, Тифнут Огненное». Просто Тифнут уже давным-давно занят. А тут и в тему прямо насчет огненный И с братом это никак не связано. Ой, вот я дура все же. А еще ты болтлива. Слишком громко мяукающая нубийская кошка. Но игровой ник необычен. Тифнут огненное око. Всевидящее карательное пылающее око. Круто, да? Как в том фильме про кольцо и мордер Как ты связана с кланом неспящих? «С кем?» – поразилась девушка, подавшись вперед и звякнув еще парой бутылок «Аблы Габр». «Стоп! Я видел их листовки с призывом в рекруты. Этот клан на рекламу денег не жалеет уж точно». Клановая цитадель неспящих, мрачный пик из уродливого камня, что вздымается над вулканическим плато Юдоль-Мрак, лежащим к югу от рокхаль -Роума. Имя цитадели – Барат-Гадур». Над вершиной крепости полыхает гигантское огненное око, что видит очень многое и способно испепелять врагов на огромном расстоянии. «Ух ты! А твое имя Тифнут Огненное? Тифнут Огненное Око? Никак я не связана!» «Тифнут Огненное, пылающая злоба! Я не злая! Ты как-то связана с игроком пылающая злоба? С кем? Кто он вообще такой?» «Один из верных назгулов баронессы». «Стоп! Назгул — это ведь из того самого фильма! Стоп!» Замахав руками, Тифнут едва не опрокинула бокалы с уже налитым пивом. «Прекрати, пожалуйста! Я никак не связана с кланом неспящих!» Выдержав паузу, полуорг кивнул. «Хорошо!» «И у меня нет никаких отношений с моим тупым братом. Плебейские дела не интересны мне. Нет у меня никаких дел с ним». В следующий раз буду внимательнее читать предыстории мифологических персонажей. Я понял. Не утомляй мой слух нытьем. Чего ты хочешь, нубийская кошка? Помнишь, я говорила тебе, чего я хочу от Вальдиры? Крестьяне вечно ноют и желают. Люцериус. Я помню, ты хотела... Я процитирую слово в слово те слова. Я хочу стать богатой, очень богатой, самой богатой в мире Вальдиры. И знаешь что? Я по-прежнему этого хочу больше всего на свете. Причем здесь моя великая особа. Один твой совет сделал меня богатой по меркам моего уровня. И как каждая умная девочка, я сделала правильные выводы и хочу продолжения банкета. Только с большим масштабом. Торговать лишь рыбой или там, скажем, поднявшимися в цене редкими целебными травами. Мне этого мало. Я хочу большего. Я хочу стать богатой. Каждый вправе желать чего ему угодно, но при здесь я? Наставляй меня, швыряй в меня хинтами, бичуй меня ценными советами, а взамен? А взамен? Честные десятина от всего, что я заработаю по твоим советам. Плюс еще 5%, если будешь наставлять меня по общим правилам и законам мира богатеев. и Итого 15%. Плюс регулярные еженедельные ужины за мой счет, продуманные ужины. с редкими блюдами, я уж расстараюсь». Вливая в себя мелкими глотками свежее пенное пиво, Пол Орг глядел на сидящую напротив девушку поверх бокала и думал. Она терпеливо ждала, понимая, что новых слов тут не требуется, и если он откажется, что ж, по крайней мере, на сегодня ей придется отступить. «Так и быть, зайду, кивнул Люцериус. «У нас договор?» «Договор», — подтвердил Люц и поднялся. «Завтра жду тебя здесь, нубийская кошка. Заверши все свои финансовые дела, подсчитай капитал и будь здесь в полдень». «Полдень», — коротко кивнула девушка, — «успею». Через минуту она уже растаяла во вспышке телепорта, а сытый и полностью умиротворенный полуорг, баюкая в лапище последнюю бутылочку пива, поднимался в свой номер, в другой руке держа еще один подарок тифнут «Повесть собака Баскервилей». Нельзя не признать, что нубийская кошка постаралась найти что-то подходящее по фону к соленым болотам черта Солья. Да и тоскливый вой здесь раздается достаточно регулярно.